Глава номер двадцать три. Невинность. Софья. Сгорая от стыда, пытаюсь отвернуться от Михаила, но он перехватывает мое лицо за подбородок. Пронзительный взгляд темных глаз будоражит и прожигает до самого мозга. Как он так легко догадался? Но если понял, то почему продолжает переть нахрапом? Или он из тех, кто готов даже купить невинность? Мне еще в школе подруга рассказывала о девчонке, которая за кругленькую сумму продалась какому-то богатому ушлепку. Понимаю, что слишком долго молчу, а значит, подтверждаю слова Михаила. Но опровергать их не вижу смысла, ведь это правда. С чего вы... ты взял, что я девственница? Спрашиваю и слышу, что мой голос нереально высок и дрожит. Это очевидно поджимает плечами и отпускает мой подбородок, а потом и вовсе дает свободу и садится за стол. Тебе двадцать два, а при слове «секс» ты краснеешь так, будто тебе пятнадцать, вот прямо как сейчас, усмехается и указывает на мое лицо. Ну и что? Может, я просто не привыкла о таком разговаривать? Тоже сажусь за стол. Меня тянет поговорить с Михаилом. Он так легко обо всем этом рассуждает. В прошлом у меня не было парней, которые бы с пониманием отнеслись к тому, что я не стремлюсь распрощаться с девственностью. Один оборжал, другой сразу предложил расстаться, мол, не хочет ждать, пока я созрею. Ну а последний — урод, а не мужик. Мало того, что разозлился, что я не даю, и наорал, в итоге дал пощечину. И если бы не Агафья, боюсь, взял бы, что хотел. Пока я прокручиваю свои воспоминания в голове, Михаил просто наблюдает за мной. — Ты неумело целуешься, — усмехается мужчина. — Девушки такой не говорят. Моментально хмурюсь. — Я же не сказал, что плохо. У тебя давно не было практики. — Ну уж извините, — фыркаю. — С небожителями и гуру Камасутры не встречалась. — Вернемся к тому, что тебе всего двадцать два. — Расплывается в широченной улыбке Михаил, снова жадно осматривая меня, но больше моё декольте. — У тебя все впереди. — Это ты на себя намекаешь? Закатываю глаза и поднимаюсь с места. Мне надо занять руки, так что машинально начинаю готовить еще две порции горячего шоколада. Был один самоуверенный, который пил дифирамбы своему умению в постели. Только вот ни разу не ёкнула. — Значит, ты не отрицаешь, что невинно. — А какой в этом смысл? — Бурчу. — Мне немного стыдно, но хоть не вижу Михаила, и мне легче, а поговорить все равно не с кем. Ну, — не съест же он меня на самом деле. Все мои познания о сексуальной жизни ограничиваются школьными разговорами с подругами, что остались далеко в прошлом чтением медицинской литературы и парочкой прочитанных женских романов. Другими словами, я ничего не знаю, кроме страшилок о том, как это больно, и любовных романов, где говорят, что это классно. Но вспоминаю своих парней и не могу представить, что может быть классно. «Это что-то поменяет?» – спрашиваю, так и не дождавшись ответа Михаила. Мне глубоко параллельно на личную жизнь шоколатье в моем ресторане. Выдерживает почти театральную паузу, пока я, как на иголках, размешиваю шоколад в сливках. Если бы не это обстоятельство, ты бы уже сегодня была в моей постели. А так у тебя будет целый месяц, чтобы подумать, как ты хочешь. То есть варианта, что я все равно не соглашусь, «Ты не рассматриваешь?» Ставлю кружки на стол и внимательно смотрю Михаилу в глаза. «Я на самом деле хочу понять, что это для него значит? Просто вызов уложить девственницу в постель? Или он так сильно меня хочет, что готов ждать, пока я сама этого захочу?» Михаил не торопится с ответом. Рассматривает меня, попивает горячий шоколад и улыбается. Я тоже пью свой напиток, мы молчим. Но никакой неловкости это не вызывает. Будто это в порядке вещей. Пойдем в спальню. Внезапно говорит Михаил. Зачем? Вздергиваю брови, там же злато. Нам нельзя так долго оставаться наедине. Но я бы еще поговорил с тобой. Мнусь недолго, но все же соглашаюсь. Я тоже хочу того же. Кроме Агафьи, мне и поговорить не с кем. Целыми днями только воспитание сестренки, работа и клиенты по шоколаду. Кажется, я изголодалась по простому человеческому теплу. Захожу в спальню и сразу включаю ночник, чтобы не сидеть в темноте. Забираюсь на кровать с ногами, опираясь плечом на стену. Михаил садится рядом и смотрит на Злату. «Сколько тебе было?» Шепчет когда ты стала опекуном сестры. Девятнадцать. Тоже смотрю на мелкую, невольно вспоминая, как было тяжело с полугодовалой малышкой. Родители погибли, когда злате был год. Полгода судов, и я выбила опеку. Ничего себе! Сама? Нет, качаю головой. Мне помогли, правда, дорого взяли, но зато я осталась с сестрой и квартирой. Это лучше, чем ничего. Так Злата может расти со мной в любви, а не в каком-нибудь детском доме. Бурчу. Ты молодец, улыбается Михаил. И давно ты занимаешься шоколадом. Где еще работала? Чем занималась? Как пошла работать в твой ресторан? Потираю ступни, потому что немного нервничаю. Смогла закончить несколько курсов. Где-то полгода делаю шоколад плюс-минус. «Но я всегда работала в общепите, относительно свободный график, питание и чаевые». «Значит, ты у нас пробивная и прошаренная девчонка?» Усмехается. «Откуда деловая хватка?» «Отец был бизнесменом. Прячу взгляд». «Он был хорошим человеком». Михаил запрокидывает голову назад. «Ему удалось воспитать хорошего человека. Можешь им гордиться». Грустно улыбается. «А твой отец?» Спрашиваю, еле слышно. «Погиб в Чечне, когда мне было шесть». Замечаю, что Михаил бросает взгляд на свои часы. «Это его часы?» Показываю на запястье Михаила. «Да». Улыбается и поправляет изрядно потертый ремешок. «Командирские. Афган». «Почему Афган?» Оттуда он вернулся живым пожимает плечами. Он был военным, так что помотался. Когда я родился, старался больше времени проводить со мной. Но служба есть служба. — Соболезную. — поджимаю губы. — А почему ресторан? Это очень далеко от военного дела. Мама привела с детства любовь к готовке. Но я не могу просто стоять на кухне. Мне надо двигаться». Я понял, что мне нравится открывать новые проекты, создавать не блюда, а целые места, где людям было бы комфортно отдыхать. — Места? — удивляюсь. — То есть Аркадия не единственный твой ресторан? — Нет, конечно. — посмеивается. — Раз уж у тебя отец занимался бизнесом, думаю, ты понимаешь, что на одном ресторане далеко не уедешь. — Пожалуй, соглашаюсь. «А как ты пришел именно к такому формату?» «Я вот начала делать шоколад на дому, но в планах кондитерскую открыть, парочку филиалов по городу или нанять людей и онлайн-доставку». «Отличный план!» – усмехается. «А я начал с работы бариста еще в школе. Потом заработал на автомат по продаже кофе. А потом встретил отличного парня. Мы подружились и придумали свой первый проект – «Маленькая кафешка». Его отец стал нашим инвестором. Мы раскрутились, а он так и продолжает вкладываться в мой бизнес, как и мой товарищ. Он, кстати, сомневается, что упор на шоколад в ресторане – это хорошая затея. Почему? Люди очень любят необычные вещи. Например, зеленый шоколад мачо или с настоящими цветами лаванды. Диковинные сладости хорошо идут. Болтаем в основном о работе. Уже начинает светать, а меня клонить в сон. Вижу, что Михаил улыбается мне, улыбаюсь ему в ответ, а потом ощущаю теплые руки на своих плечах и невесомый поцелуй на губах. Ну что, опять? О каком сопротивлении может идти речь, если я безумно хочу, чтобы Михаил продолжал меня целовать?